Постоянно переодевалась в тот вечер, то ли просто изменяла «реальность» в кавычках. Сняв верхнюю одежду, гости шли в зал и рассаживались на удобные диваны, чтобы немного передохнуть с дороги. Из музыкальной комнаты доносилась дивная соната Моцарта, затем на некоторое время музыка смолкла. Тут гостиной захлестнул «хаос». Без ведома остальных гостей Масару уговорил Эрвина Ласла сыграть на фортепиано одно небольшое произведение. Прежде Эрвин уже делал это по просьбе того же Эмото на фестивале воды и мира в Токио. Это небольшое произведение — румынский танец Бартока. Вначале музыка бушует на грани хаоса и безумия. И в тот самый миг, когда кажется, что вот-вот развернется бездна ада, из этой какофонии каким-то образом возникает мелодия, вознося слушателя к другой грани — безумия, Или, как говорит сам доктор Ласло, к моменту бифуркации. Затем наступила тишина. Многие гости не знали, что в молодости Эрвин Ласло был виртуозным пианистом и много путешествовал по миру, выступая со знаменитейшими симфоническими оркестрами планеты. Ходят даже слухи, что в кабинете доктора Ласло каким-то образом обосновалась пианино самого Белла Барток. Когда собравшиеся уселись, три кинематографиста переглянулись, поскольку хозяевами праздника – Были они, именно им предстояло произнести первый тост. Кто первый проявит красноречие? Словно повинуясь велению незримой руки, поднялся со своего места Марк Висенте. Ему давно уже не терпелось кое-что сказать собравшимся. За последние несколько лет... Мне посчастливилось познакомиться с воистину великими умами. Идеи и знания, которые мне подарило общение с вами, необычайно расширили мое мировоззрение. Без вас моя жизнь была бы намного беднее. Я хочу отдать дань благодарности всем тем, кто шел впереди вас и чьи знания послужили фундаментом для ваших достижений. Благодаря им мир стал лучше. Поскольку я осознаю, что мои знания ничтожны, Я буду делать все, чтобы познакомиться с новыми идеями, стараясь проявлять при этом максимальную непредубежденность. Теперь я понимаю, что в мире, где еще столько неизвестного, глупо наставить на чем-то лишь на том основании, что мне хочется, чтобы было так. Я намерен развеять завесу моей самовызванной слепоты, чтобы вглядеться в вакуум потенциальных возможностей и задать великие вопросы. Что я есть по отношению к реальности, которая открывается передо мной? Как увидеть то, о чем я еще не знаю? Как не быть помехой самому себе? Если я сам конструирую ту реальность, которую знаю, что позволяет ей сохранять единство вопреки моим эмоциональным психозам, каково это — не привязываться ни к одной точке зрения, но обладать свободой, чтобы исследовать их все? И как развить в себе искусство полной непредвзятости? Полагаю, именно с ответом на этот вопрос Он обретает истинное величие. «Спасибо, что помогли мне обрести любознательность ребенка и упорный критический подход ученого». Тут он сделал паузу. Марк, Бетси и Уилл обменялись долгими взволнованными взглядами. Им пришлось вместе преодолеть долгий извилистый путь. Много лет назад они впервые встретились с людьми, сидящими за этим столом. Они задавали ученым вопросы и получали ответы. И некоторые ответы оказались совершенно неожиданными. Эти ответы озадачивали, сбивали с толку, заставляли пересмотреть свои верования и предубеждения. Уилл и Бетси встали, присоединились к тосту Марка. И все эти замечательные люди, сидящие теперь за столом, никогда не критиковали и не осмеивали трех кинематографистов, Их всегда интересовал лишь поиск истины и радости открытия.